Глава 7. Задание наблюдателя единства. Восходящий. Найдите и ликвидируйте старого огнезуба, представляющего большую опасность для народа единства. Награда. Слава. Награда. 10 звездных монет. Награда. Руна. Качество серебро. Серебряное задание. По рангу оно равно разорению гнезда червей. Но там были сотни тварей, а здесь единственное существо. Означало ли это, что старый огнезуб стоит их всех вместе взятых? Старое серебро, оно ведь может быть близко к золоту». «Никогда его не видел», — пробормотал динамит. «Сигурд, можешь немного приблизиться?» Мне и самому было интересно поближе взглянуть на эту тварь. За нашими ложементами сгрудилось всё копье, жадно вглядываясь сквозь купол пилотского остекления, покрытый голографическими проекциями. В десантном отделении тоже были иллюминаторы, но маленькие и неудобные. А поглотить на легендарную, как оказалось, тварь, хотели все. Грубое нарушение техники безопасности. Я закрою глаза на то, что динамит периодически покидает свое место. Но дурной пример оказался заразителен. При резком маневре людей запросто можно покалечить. А на борту за их безопасность отвечаю я. И потому рявкнул на весь салон через динамики. «Экипажу немедленно занять свои места и пристегнуться!» «Эй, Сигур, ты чего озверел?» «Дмитрий, в полете на воздушном судне командую я», — ответил я, сам удивившись металлическим ноткам, прорезавшимся в голосе. «Занять места и пристегнуться!» Экипаж, недовольно ворча, расползся по сиденьям. Я приказал Фьюри вывести изображение с наших обзорных камер на голографический экран в салоне, чтобы они могли спокойно видеть то же самое, что наблюдали мы. Грифон быстро шел на сближение, делая небольшой крюк. Вскоре прицельный комплекс захватил существо, высветил и приблизил его отдельным изображением. Настоящее чудовище. Старый огнезуб напоминал хищного динозавра, вроде тирекса, но гораздо более массивного. Он возвышался над поверхностью моря трав, как великан, переходящий вброд реку, черная махины размером с пятиэтажный дом. Наверное, самое крупное существо, виденное мной в единстве. Тропасы и голиафы пасовали перед этим монстром, покрытым угольной чёрной чешуёй с багровыми, как будто отсвечивающими лавой-прожилками. В каждом движении зуба ощущалась скрытая опасность. Несомненно, это был хищник, патрулирующий свои владения. И впечатление он произвел не только на меня. «Здоровенная сволочна!» «Что это за штука у него под нижней челюстью, которая светится?» «Огненный мешок быть! Мой отец рассказывать, он плевать огонь!» «Почему его до сих пор никто не прикончил?» Старое серебро! Ноги хотеть, никто не смочь. Много лет здесь жить, опытный быть, все видеть, все знать. Сигурд, осторожнее быть! Словно услышав принца, чудовище заревело. Гулкий громоподобный звук, на изрядном расстоянии всклыхнувший поверхность моря трав. На его спине встопорщился мембранный гребень, алый как языки пламени, а затем огнезуб внезапно изменил направление движения и явно ускорился, переходя на тяжёлый, сотрясающий землю бег. Грифон летел параллельным курсом, но расстояние между нами неожиданно стало быстро сокращаться. Гигант явно нас заметил, а затем, раскрыв пасть, внезапно выдохнул огненно-рыжий сгусток огня. «Держитесь!» Я бросил винтокрыл в сторону быстрее, чем запищали системы предупреждения. Маневренность аппарата с одним импеллером оставляла желать лучшего. О противоракетном вираже даже речь не шла, поэтому действовать стоило с упреждением в десантном отделении загремел, перекатываясь незакреплённый груз. Если бы пары минуты раньше не заставил экипаж постегнуться, любопытно расшвыряло бы по отсеку, беспощадно вбивая в перегородки. Старый огнезуб был в нескольких километрах, но выпущенный им огненный заряд преодолел это расстояние за полминуты, да еще и странно закручивался в нашу сторону, как самонаводящаяся ракета. К счастью, я ускорился, набрал высоту заранее, и пламенный болит размером не меньше грифона, черт побери, Ушел в небесное молоко в нескольких сотнях метров за кормой. Гул, свист, длинный шлейф дыма. Нас догнал мощный порыв ветра, заставивший затрястись корпус винтокрыла. «Нихрена себе огнеметная система!» — выдохнул грохот. «Давай-ка подальше от него, Сигурд!» — торопливо велел динамит. «Настоящий дракон! Слава богу, что без крыльев!» Я был с ним полностью согласен и уже делал все необходимое. Связываться с этой бронированной махиной, да еще и извергающей огонь на немаленькое расстояние, сейчас было совершенно лишним. Стало более-менее понятно, почему большинство охотников не добились успеха. Чтобы завалить такого монстра, нужно иметь крайне серьезные аргументы. К нему так просто даже не приблизишься. «Достойный противник для восходящего», — прозвучал в голове голос Белого Дьявола. «Это существо содержит много звездной крови и хорошие руны». Теперь мы знаем, куда сходить на охоту Ювейна. Это прозвучало как насмешка, с нашими-то скромными возможностями и статусом слабой бронзы. Да и не испытывал я горячего желания участвовать в охоте на такое чудище. Чтобы выходить против него, нужно самому быть как минимум серебром. Возможно, тут могла помочь Азимандия со своими рунами, но и она вряд ли будет в восторге от спарринга с этим гигантом. Мы стремительно отдалялись, продолжая набирать высоту и старый огнезуб, утомимо бегущий следом, скоро превратился в черную точку среди бескрайнего желто-зеленого моря трав. А потом и вовсе исчез. Каких только тварей тут не встретишь. Меня очень интересовал вопрос. Если сегодня мы чудом вытащили двух людей, которые, безусловно, погибли бы в первые сутки, каков вообще процент выживаемости колонистов, падающих с херги Или им просто не повезло упасть в очень опасном районе? Но, судя по местам, где я уже побывал... Безопасных областей в единстве не существовало. Везде скрывался какой-то подвох. Даже мой островок на озере на третью ночь навестил Найтволк. Размышляя, я пришел к выводу, что Вероника послала именно нас на эту миссию, потому что риск гибели колонистов был очень высок. Обычная рейдовая группа не успела бы добраться и спасти людей. Но сейчас под рукой оказался Скоростной Грифон. Из этого следовало, что и остальные задания, скорее всего, окажутся подобными. Винтокрыл будут бросать в те места, где необходима немедленная реакция Фригольда. И оптимизма этот вывод не добавлял. Вряд ли там нас будут ждать с распростёртыми объятиями. Выведя грифон на нужный эшелон и установив курс, я немного расслабился. Оставалось только слегка подруливать, чтобы избежать столкновения со стайками полярий. Их здесь было полно, похожих на золотистые пылинки, медленно кружащие в воздушных потоках. Хотя корпус грифона экранирован, Крупные особи с их электрическим разрядом могли представлять опасность. Небо было безоблачным и чистым. Идеальные полётные метеоусловия. Внизу медленно проплывало бескрайнее травяное море. Судя по карте в навигаторе, оно занимало почти всю южную, юго-западную и западную часть круга. Простираясь до теневых земель. Огромная площадь. Когда мы поднялись повыше, справа стала видна яркая золотая звезда, похожая на маленькое солнце, только встающая на поверхностью земли. Пылающий рог. Одно из малых древ нашего круга. Возле него обитали племена сородичей Лендо наши главные союзники в этом мире. На фоне исполинского ик древа, на тысячи километров раскинувшего ветви. Оно казалось микроскопическим саженцем, хотя было посажено сотни циклов назад. Интересно, как выглядит молодое древо. Я бы не отказался взглянуть. Понять, что может вырасти из семечка, хранившегося в моей руне. До сих пор не было понимания, что с ним делать. Как использовать этот козырь, чтобы выполнить золотое задание Наблюдателя и одновременно не раскрыть свою сущность? Ясно было одно. Это будет гораздо проще сделать, когда я получу статус восходящего в Храме Вечности, если я его получу. Тем временем на борту опять разгорелся спор из-за бронзовой руны. Народ решал, что именно выбрать, и я с любопытством прислушивался к их рассуждениям. «Сразу убираем свойства или навык». Они бронзовые, и не факт, что подойдут мне или Фьюри. С умением тоже непонятно. Может, конечно, выпасть джекпот, но я бы не стал рисковать», — говорил динамит. «Предмет, заклинание, существо. Лэндо, что ты думаешь?» «Я не брать руну, я забрать звездную кровь. Руна быть ваша, так справедливо быть». «Да, я понял, что ты не претендуешь. Что посоветуешь выбрать? Предмет — золотая середина быть. Когда не знать, что брать, брать предмет». Так говорить наши старые восходящие». «А я бы выбрала заклинание», — робко вмешалась Травинка. «Бронзовое заклинание может быть очень неплохим». «Тут море трав. Заклинание может быть связано с растениями», — кивнул динамит. «Интересный вариант, особенно если ты возьмешь руну. Но я все таки склоняюсь к предмету. Лэнду прав. Предмет универсален. Больше шансов, что выпадет что-нибудь полезное для нашей группы». «Не лечи, командир! Я сам доктор!» Пробасил Толя Грохот. Четыре восходящих в группе, плюс крыл япон-мама. Гадалки не ходи, нас теперь будут в самую задницу бросать. Элитона? Знаю, это так к чему, Толя? А к тому ядрить, колотить что нам нужно усиление личного состава. Какой предметно? Вы и так коми увешаны, а толку? Короче, существо надо брать, командир. Лохмач что-то неразборчиво рыкнул. И динамит, судя по тону, усмехнулся. Лохмач тоже за существо. Вот что думаю, комрады. То ли это дело, говорит, руны существа есть только у Лэндо, и мы используем их почти на каждом выходе. Нужно разнообразить команду, раз нам так повезло с заданием». Фьюри спокойно кивнула, услышав о выборе. Пока ее помощь в управлении не требовалась, и я отпустил восходящую к команде, откуда вскоре донеслись новые интересные подробности. «Черноклёвый острокрыл? теца скаут Может наблюдать с высоты?» Может передавать сообщение как посыльный. 6 часов действия, 12 капель. Бронзово-роги Таура. Хм, издавое животное с боевыми функциями. Может таранить противника на ходу. Знать такое существо? У наших восходящих такие быть. Они нести всадник, сражаться хорошо. Колоть рогами и бить копытами. Колоть рогами. Так, а третье существо Фьюри? Эх, луговой прыгун. Восходящее не сдержало усмешки. Мелкий зверек сборщик может собирать и приносить хозяину мелкие трофеи, в том числе руны и звездную кровь. Да, полный хлам выпал. Надо было брать предмет. Что убирать, командир? Прыгун нам ни к чему, уже Юр есть. Передерутся еще. Таура тоже. Мы на Грифоне отважно скачем в бой. А вот птица-разведчик очень-очень интересно. Фьюри, наблюдение с высоты транслируются через глаза птицы. Так точно, после паузы ответила восходящая. Хозяин руны смотрит глазами птицы. Тогда выбирай острокрыло, принял решение Динамит. Эта руна для разведки местности будет получше дрона. Принято. Кому передавать руну? А никому, удивил меня Динамит. Ты же стреляла. Вот себе и оставляй. У нас рун богато, есть куда тратить звездную кровь. А ты пустая, теперь будешь в пределе. Всё ясно. Да коротко ответила Фьюри. А потом мне громко добавила «Спасибо». Мне решение командира показалось крайне удачным. «Динамит» был не глуп, быстро соображал и не просто так стал лидером боевой группы. Вот и сейчас он распорядился имуществом крайне эффективно. Во-первых, подбодрил Фьюри, дав ей понять, что она теперь полноправная часть команды. Во-вторых, никого не обделив при этом. А в-третьих, действительно из всех четырех восходящих Лишь она простаивала, не имея возможности использовать свой потенциал. Теперь и Юрий есть куда тратить звездную кровь. Вот только у меня из головы не выходили ее имплантаты и предметы. Остальных трофеев мы взяли не густо. Ребята забрали самое ценное — электронные блоки и матрицы когиторов с обеих капсул. Конечно, колонии пригодилось бы вообще все, включая корпус из драгоценной пластали. Однако возможности разобрать и вытащить спасенные модули у нас не было. Ребята говорили, что в некоторых случаях за капсулами отправляли экспедиции, но все сошлись во мнении, что из этого района вытаскивать запчасти слишком рискованно, и Вероника на это не пойдет. Еще были крипторы с наборами колониста. Один на руке живого новичка, второй, принадлежащий пострадавшей, травинка передала динамиту. Скрывать и смотреть их содержимое не то, чтобы воспрещалось, но негласно считалось не совсем красивым. Это единственное имущество, принадлежащее колонистам их стартовый капитал. Выяснилось, правда, что у серых комбинезонов набор колониста попроще. В нем нет ни оружия, ни продвинутых схем, типовой набор для выживания и инструменты. Тип 1, как выразился, динамит. Был еще тип 2, покруче. Ну а тип 3, как у меня, вообще считался максимальным бонусом для специалиста. Типы с 5 по 8 включали военные грузы и колонизационные модули. Но они пребывали исключительно с экспертами. Обычно вместе с ними, с Хельги, падали и грузовые модули, содержащие вообще все что угодно. От наборов семян земных культур до репликаторов, синтетиков и боевой техники в сборе. Такие грузы были наиболее лакомой добычей для фригульдеров. И порой из-за них разгорались нешуточные конфликты с аборигенами, тоже быстро почуявшими полезность даров неба. Забавно было послушать разговоры с новичком. Он, понятное дело, был в полном шоке и задавал совершенно глупые вопросы. «Неужели я был таким же?» «Ничего, привыкнет, освоится». «С виду Луис Артега» — табличка с именем была на комбинезоне — казался крепким, здоровым мужчиной. Пригодится в нашем фригольде. Неприятности начались на последнем отрезке пути. Раненой девушке становилось все хуже. Травинка делала, что могла, но вскоре стало ясно, что мы имеем все шансы не довести пострадавшую живой. «У нее останавливается сердце», — сообщила Травинка. «Она умирает». «Есть какие-то варианты?» «Нет, уже ничего не помогает», ответила Травинка, кусая губы. «Я ничем не могу ей помочь. Нужен метком, капсула, искусственная кровь или исцеляющие руны, которых у меня нет». «Сколько до Фригольда, Сигурд? Мы можем лететь быстрее». «Около часа», ответил я. «Скорость максимальная. У нас один импеллер и перегруз людей на борту». «Понятно. Ближе только ферма Эрика», процедил динамит. «Там ей смогут помочь?» «Да, давайте сядем там, пожалуйста», — быстро заговорила Травинка. «Дядя Эрик ведь забрал одну из капсул, когда уходил, и его венди очень квалифицированный метком. Это хоть какие-то шансы». До знаменитой фермы мы могли добраться в течение 20 минут. Фьюри рассчитала курсы вскоре в Зелёном море. Появился правильный квадрат возделанной земли, окруженный аккуратными полями. Я хорошенько разглядел его, пока мы заходили на посадку. Защитный периметр башни-ворота... А внутри большой прямоугольный дом, построенный из желтых блоков леора. На огороженной территории десяток зданий поменьше, зеленеющие кроны деревьев, огороды, загоны с животными. Поселение казалось совсем небольшим, но каким-то продуманным и тщательно ухоженным. Даже с высоты чувствовалось, у этого места есть хозяин. Не простой, а именно хозяин с большой буквы, рукастый и трудолюбивый, которому есть дело до каждой мелочи в своих владениях. Я многое слышал об Эрике, основателе этого ранчо. Кто-то говорил о нем, чуть ли не лопаясь от гордости, а кто-то отпускал циничные шуточки насчёт его многочисленного семейства и любви к животным. Достоверно известно было одно. Эрик был одним из первых колонистов, товарищем Винсента, Майкла, Гая, Флоу, одним из тех атлантов, на чьих плечах и поднялся земной фригольд. Что ж, пришла пора посмотреть на него воочию.